пробуждал большее беспокойство, чем если бы из тени раздалась брань и угрозы. Воитель валом отпустил руку мальчика и потянулся за спину, под плащ. Пламень рыкнул из центра зала, погружая все в красный свет, и собравшиеся замерли. Вот ведь, теперь придется заметать еще больше. служанка владычицы судьбы встала с трона, и танцующим шагом, она что, не умеет двигаться иначе?